как Д'Артаньян рассчитался с товарищами. Решительно говорил себе Д'Артаньян, мне везет. Но на этот раз я не буду безрассуден. Воспользуюсь случаем, пора взяться за ум. В этот вечер он весело поужинал со своим другом отосом ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посеве, об уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он вообразил, что Д'Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д'Артаньян, между тем, на жире, застывшем на тарелке, чертил цифры и складывал какие-то необъятные суммы. Вечером они получили приказ, или лучше сказать, разрешение выехать. В то время как графу подавали бумагу, другой посланец вручил Д'Артаньяну связку документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что Д'Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему «загородного домика генерала». Осторожный монг или, как сказали бы другие, «щедрый монг», превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом 15 тысяч ливров. Посланец уже ушел. Д'Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его в улыбку, спрятал связку бумаг в карман. «Извините», — сказал Атос, «Ничего, — «ничего-ничего, любезный друг», — сказал лейтенант, — «я расскажу вам». «Нет, не говорите ничего, прошу вас, приказы — вещь священная, получивший их, не должен говорить ни слова ни брату, ни отцу, а я люблю вас более, чем брата, более всех на свете, за исключением Рауля. Я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя в поступках, как вы, дорогой друг». «Так вам, по вашим словам, дано тоже приказание?»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 «Говорите, друг мой. Об этом упорительном времени, об этой благодатной поре, об этой кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные годы. Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время задач, розок, краюх черствого хлеба. Странно, я никогда не любил этих вещей». И хоть я был очень деятелен, очень умен, вы это знаете, Атос, очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Поверьте, друг мой, мне не внушает доверие человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время все было у меня плохое,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 обычной при отплытии кораблей. Они сели на большой корабль, ждавший их в Грэвсенде. Карл II, всегда очень предупредительный, в мелочах, прислал яхту и 12 солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию. В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в 8 часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь. Пока граф Делафер и Гремо хлопотали о лошадях для прямого переезда в Париж, Д'Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда Д'Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были на веселе но ни один еще не потерял головы. Радостным ура встретили они своего генерала. «Вот и я», — сказал Д'Артаньян. Компания кончена. Я привез каждому обещанную награду. Глаза у всех заблестели. Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и ста ливров в кармане. Правда, — ответили все хором. Господа, — сказал Д'Артаньян, — вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка. Слово «казначей» произвело некоторое впечатление на воинов Д'Артаньяна. Он заметил, что только Меневиль не вполне верит ему. «Этого казначея, — продолжал Д'Артаньян, — я привез в нейтральную страну Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в нью -Кастль. Он остался вполне доволен. В сосновом ящике ему было спокойно, переносили его осторожно, и я выхлопотал у него для вас награду. Вот она. Он бросил внушительного вида мешок на скатерть. Все невольно протянули к нему руки. «Постойте, друзья мои!» — закричал Д'Артаньян. «Если есть доходы, то есть и издержки». «Ого!» — пронесся гул голосов в зале. Мы оказались в положении опасном для глупцов. Скажу яснее: мы находимся между виселицей и бастилией. "Ого", повторил Хор. Это не трудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты восстановление короля Карла II, с которым мы, друзья, Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд Д'Артаньяна. «Когда король был восстановлен, я возвратил монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же целого и невредимого. Генерал Монг простил мне, да, он простил, но сказал следующие слова, которые я прошу вас зарубить себе на носу. «Сударь, шутка не дурна, но я вообще не любитель шуток». «Если когда-нибудь хоть слово вылетит...» «Вы понимаете, господин Менвиль?» — прибавил Д'Артаньян. «Если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и в Ирландии есть 741 виселица. Все они из дуба, окованы железом и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице, и заметьте хорошенько, господин Д'Артаньян, «Заметьте тоже и вы, любезный господин Менвиль, что у меня останется еще семьсот тридцать для моих мелких надобностей. Притом...» «Ага», — сказала несколько голосов, — «это еще не все?» — остается пустяк. «Господин Д'Артаньян, я отправляю королю французскому указанный трактат и попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие в этой экспедиции».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 отошлет вас в Шотландию, где стоит семьсот сорок одна виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли? Не так ли, господин Менвиль? Вполне, — отвечал Менвиль. Теперь о деньгах, — сказал Д'Артаньян. Закройте дверь поплотнее. Он развязал мешок, дал каждому по пятидесяти новеньких золотых,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 «Выйдемте вместе. Прощайте, друзья мои. Советую вам держать язык за зубами». Менвиль вышел вслед за Д'Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах. «Менвиль», — сказал Д'Артаньян, когда они вышли на улицу, — «вы не поверили мне, но, смотрите, не попадите в просаг». «Вы, кажется, не очень боитесь», — виселит генерала Монка, — и даже бастилии его величества короля Людовика XIV. Но тогда бойтесь меня. Знаете, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою. Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю, любезный господин Д'Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам. Я был уверен, что вы умный малый, отвечал мушкетер, ведь я знаю вас уже... «Двадцать пять лет. Вот вам еще пятьдесят золотых ЭКЮ. Вы видите, как я ценю вас? Получайте!» «Благодарю», — отвечал Менвиль. «С этими деньгами вы действительно можете стать честным человеком», — сказал Д'Артаньян серьезно. «Стыдно вам. Ваш ум и ваше имя, которые вы не смеете носить, покрыты ржавчиной дурной жизни «Встаньте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти кью Денег довольно, вдвое больше офицерского жалования. Через год приходите повидаться со мною, и, черт возьми, я сделаю из вас что-нибудь». Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем как могила. Однако кто-нибудь из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те девять человек, которые боялись виселиться. Да и не Мэновиль, должно быть, и даже вернее всего, сам Д'Артаньян. Он как госконец, был не сдержанный язык. Если не он, так кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями, знаем ее так точно, что могли рассказать мельчайшие подробности. А о подробности эти